Эпилог. За окном двухместной больничной палаты госпиталя МВД шел легкий снежок, но небо было чистое, светлое, промытое от ноябрьских серых туманов. Начало декабря, подумал Лев, скоро Новый год. Соседа Кричко по палате как раз увели на перевязку, и они с Петром Орловым вольготно расположились, один на кровати соседа, другой на стуле, в ногах Станислава. Видеть генерала Орлова в белом халате было дико и непривычно. Еще непривычнее выглядел сам виновник торжества. С задранной вертолетом и загипсованной левой рукой и частью спины. Из-под повязки торчал устрашающего вида металлический штырь. Точно себе Станислав диагноз поставил. Ключицу перебила. Ничего, это месяц много полтора. «И кто же контракт получил?» – поинтересовался друг и соратник, будто ничего важнее проблем славоярского машиностроения в природе не существовало. «Представь себе, Крайслер!» Гриценко с моей подачи поднял офигенную бучу, подключили министра, разобрались. «Молодцы, конечно!» – подобающим начальнику чуть сварливым голосом вступил Орлов. «Но столько трупов!» Мне на коллегии за это попеняли, дескать, не сыщики, а косари лихие. «Будет тебе, Петр!» — весело откликнулся Кричко. «Благодари Бога, что трупы не наши!» «Что с Епифановым? С Дорошенко? С Нефёдовым?» Епифанов в бегах, всероссийский розыск, и к Нефёдову же самое относится «Ничего, возьмём голубчиков, куда им деться?» «А упыря этого?» — чуть помедлил с ответом Гуров. взяли И знаешь за что? Пока только за хранение наркотиков. По Переверзеву ничего доказать не удалось. Пока. Но твой воин света уже почти в норме. Вот когда он заговорит, не от этого выродка мы в землю вобьем. По самую маковку. Лично осиновый кол вытешу». А девушка? Успели вовремя. Когда заваруха раскочегарилась, Курзяев своих орлов на крыло поднял. Повязали Ахмеда. И мордву повязали. Только я его малость попортил. Улов у нас неплохой, а, Петр? Жаль, самого Баранова живым не привезли. С напускной досадой заметил генерал. Вот и Виктория его тоже жалеет, усмехнулся Гуров. На вас, ваш превосходительство, не угодишь. Обидеть подчиненного – дело нехитрое. Ладно, сволочь он был, но ушел красиво, в борьбе. «С такими задатками, мужик, помянем, что ли, капитана пиратского брига?» Он вытащил из сумки полулитровую посудину, в которой булькнуло что-то зеленое. Крючко уставился на бутыль с несказанным удивлением. «Да, ты совершенно прав. Это бутягинская настоечка на чабреце. Он уже неделю дома у меня живет. Мария от старика без ума». Как узнал, что ты ранен, в тот же день пристроил пальму и сюда, вместе со мной. Плачет, никаких резонов не слушает и в госпиталь к любезному Васильевичу прорывается. Жди. А закусим машины котлетками. Давай стаканы, раненый герой. Так ведь нельзя, режим все-таки. Взгреют. Нерешительно воспротивился генерал. Ну что вы, как мальчишки, право. А мы потихоньку, подмигнув Гурову, рассмеялся Станислав